Глава 24. В полете он еще раз изучил данные людей, которых ему нужно было опросить, и составил себе план на первый день. Самолет приземлился на родную землю, пропавшей без вести девушки. Мегаполис. В этом аэропорту полно входов и выходов, но Герман тут был как дома, и, выйдя в зал прилета, тут же направился к нужному ему выходу. Он бывал в столице не один раз. Еще когда учился на юридическом, Герман объездил все клубы и все самые злачные места. И сейчас, когда он сделал первый шаг из здания аэропорта, внутри живота появился какой-то трепет. Он вдохнул и наполнил легкие запахом города своей юности, пропитав тело изнутри ностальгии. Медленно взглянул на все вокруг себя знакомые остановки, деревья пешеходные переходы. Герман вызвал такси и первым делом направился в офис, где работала Софи. Утро понедельника, половина десятого. Самое удачное время. Все свои визиты Герман рассчитывал сделать внезапными и поэтому не звонил ни Лизе, ни Рою заранее. Он поднялся на 12 этаж. Его, как и Марка, в конце коридора встретили матово-стеклянные двери агентства. Те же диванчики, Та же девушка на ресепшене. Герман обнажил зубы и озарился лучше своей улыбкой. «Доброе утро, прекрасная леди. Мне нужен перевод. С кем я могу обсудить детали?» «Здравствуйте. Какого формата перевод вас интересует? Что нужно переводить?» «А, вот в чем вопрос. Мне нужен переводчик для деловой встречи на сегодняшний вечер. И могу ли я сам выбрать переводчика?» «Вам стоило обратиться пораньше, но я попробую что-нибудь придумать. В какое время у вас встреча?» «В шесть вечера. Тут, неподалеку». «Хорошо. Присядьте, пожалуйста». Герман решил пойти в банк Нестандартное решение, которое, как он считал, обязательно увенчается успехом. Ведь он — завоеватель женских сердец, обязательно сможет раскрутить на разговор любую женщину, лишь бы была неформальная обстановка поэтому нужно ее создать. Любыми способами. Хитрость и смекалка — лучшие друзья. «Молодой человек, подойдите, пожалуйста. Один из координаторов пообещал вам помочь. Я вас провожу». «Один из...» Герман отправился за девушкой с ресепшена. Она провела его в коридор, в котором по обе стороны располагались такие же, как при входе полупрозрачные матовые стеклянные двери без запирающего механизма. Они зашли в одну из них — помещение с одинаковыми столами, расставленными как кубики, по четыре и разделенные матовыми стеклами. В каждом секторе была своя изюминка — некий мирок работника, сидящего за этим столом. Они прошли мимо высоченных окон и уперлись в дверь еще одного небольшого кабинета. Вошли. Герман, нарисовал в голове идеальный план, который, не успев начаться, тут же рушился. Перед ним возник крупный темнокожий мужчина. Какой яркий контраст белков в глаз с цветом кожи. Они так подходили к его рубашке пола. Девушка с ресепшена оставила их одних. Извините, я думал, что сейчас увижу Лизу. Герман решил сменить тактику. Лиза занята. Я руководитель-координатор. Найду вам хорошего переводчика. Не беспокойтесь. Обсудим детали. Подпишем пару документов. И все. Он говорил практически без акцента. Но, простите, я не хочу вас обидеть, но мне нужно. Понимаете? Дело в том, что. Он делал паузы, давая себе шанс как-то разрулить ситуацию. Да, мне нужен перевод, но мне нужно, чтобы Лиза. Лицо мужчины с приветливого и открытого резко изменилось. Герман суетливо пытался придумать, как ему выкрутиться. Мне нужно, чтобы именно Лиза была в качестве переводчика со мной на встрече. Это долго объяснять. «Вы знакомы?» — он нахмурился. Герман откашлялся. План, кажется, провалился. «Да, но не совсем. Нет. Знаете что? У нас тут не эскорт услуги. Это во-первых. А во-вторых, Лиза не переводчик. Если бы вы это знали...» — он не стал заканчивать фразу. И было бы все не так плохо, если бы Лиза не появилась за стеклами кабинета. Постойте здесь, сказал он почти приказным тоном, выставив вперед свою мощную ладонь. Герман правильно понял, это могло лишь означать, что лучше остаться на месте. Он подошел к дверному проему. Лиза, подойди-ка сюда. Лиза подошла к кабинету и по резкому голосу поняла, что тут что-то не так. Она посмотрела на Германа на коллегу, но ничего из происходящего не поняла. «Что? Что-то случилось? Ты знаешь этого парня?» «Впервые вижу». Она недоверчиво окинула Германа взглядом. «А он говорит, что хочет, чтобы ты занялась переводом». Темнокожий парень оперся на стол, скрестив перед собой руки на груди. «Мы знакомы?» — спросила Лиза. Он не нашел ничего лучше, как сказать. «Я из следственного комитета». «Никто не сообщал? Вам нужен перевод?» Лиза с недоверием смотрела на Германа. «Нет, то есть... Чёрт!» «Лиза, позови-ка сюда охрану. Кто его вообще пропустил к нам?» Как только Лиза вышла, Герман достал удостоверение помощника следователя и показал его Дэвиду. «Это что?» Дэвид взглянул на удостоверение. «Я же говорю, я помощник следователя». «А что за цирк ты устроил?» помощник следователя», — с ухмылкой повторил Дэвид за Германом. «А что? Что такого? Я выполняю служебное задание. У меня вот удостоверение». Он еще раз продемонстрировал его Дэвиду. «Да я тебе сейчас пять таких распечатаю. В общем, это не мое дело. Охрана придет, с ними и разбирайся». «Разберемся». Герман сложил руки в карманы и, покачиваясь взад и вперед, пытался реабилитироваться.